Веллингрок сидел за письменным столом, обхватив голову руками и напряжённо думал. Он видел только два выхода из создавшегося положения: либо в точности выполнять распоряжение хозяина и подписать на ликвидацию друзей безумного лорда барона фон Эльштайна, то ли сделать это самому и избавиться от этого наглого барона. Напасен Хочин опасен больше всего напугал лорда намёк к муэрта относительно смены лошади на скаку его мучительное раздумье нарушил охранник ворвавшийся внутрь парарментатов велингрока ваше сиятельство на нас напа охраннику пал осэль осторожно прикрыл за собой дверь переступил Через 20 ч он одел стражника и начал засучивать рукава с враждебным взглядом заказчика тот осипшим голосом пробрал охрана дал петухай закашлялся можешь не звать мрачно сообщил наёмный убийца отдыхает твоя охрана лорд понял, что дело плохо и решил попробовать договориться "Что ты чего хотел?" отстучал он зубами, затем откашлялся, напустил на себя неприступный вид. "У нас вроде была договорённость". "Положил я на твою договорённость", прорычал Лосель. "Ты что творишь, сказал, ты на кого меня подписал? Да за такие дела в зону отпускают?" Виленгрод хлопал глазами и ничего не понимал. Он подписал его на короля, обычное дело. Причем тут зона, и вообще, что это такое? — Ты знаешь, с кем я приехал? — С бароном фон Эльштайном, — пожал плечами лорд. — А то, что этот барон, красавчик Стив, тебе известно? — Ну, — неопределенно протянул лорд Веллингрок. Веешь уж, та известно, рассвербел убийца. А я вот только сейчас об этом узнал. Да без его приказа наши братова шагу ступить не могут. Это же да его сам метр трусорд и в русская легенда слушается. Ты понимаешь, кому я дорогу за тебя козла перешёл? Ты понимаешь, как меня подставил? Да если папик узнает, братва меня на Куцкий порвёт. Ты что ж, урод, с папиком заказ не согласовал? Ты хоть понимаешь, что у него самого есть виды на этот трон, но он меня теперь за ровает. На, урод, забери. Кошелёк с задатком врезался в лоп-лорда и откинул его на спинку кресла. Если перед папиком не таможишь, Я тебя с того света достану, зубами порву. Осэр вышел хлопнув дверью на прощание. Лорд нервно подпрыгнул испуганно и канул. Всё оказалось гораздо серьёзнее, чем он ожидал. Это резко меняло дело. Сомнениям пришёл конец. Хозяин был прав. Барон фон Эльцштейн надо подключать к операции. За поворотом дворцовой галереи наёмного убийцу уже ждали его друзья. Ну что, весело спросил Стив. Клиент напогон до полных штанов, шеф, всё как ты велел. Молодец! Пошли организовывать малину. Так, кто будет изображать Пьянова? Все посмотрели на Петри. Совсем с ума сошли, всполошился циркач. Я же дома Друзья перевели взгляды на Валера. "Но «Ну вы что, мужики, озверели? Обычный нож тебя всё равно не возьмёт", Лавского сказал ему Стив. "Зато как реалистично. Но мне же больно будет", начал впадать в панику вампир. "А мы тебя не больно зарежем", не волнуйся, проворковала Петри. "Будешь лежать как живой". В руках красавицы появился нож, она сразу маху вогнала его в свою ладошку. Все невольно ахнули, а потом рассмеялись. С тыльной стороны пронзенная ладонь и лезвие не появилось, оно целиком ушло в рукоять. «Ну, — А если заправить его хорошей бычей кровью, — мечтательно мурлыкала Петри, — эффект просто потрясающий. Так, концерт окончен, затерпил Стив друзей. Клиент созрел, а мы ещё графы не загермировали все по местам. Приходу в Веленгрока всё было готово. Стив рассчитал правильно. К крутому, уголовному авторитету на поклон лорд пошёл лично. Морально он уже созрел для интенсивной обработки. Игра началась, как тот Гавелингрок. подошел к дверям апартаментов барона фон Эльдштайна. На его деликатный стук никто не ответил. Лорд толкнул дверь, шагнул внутрь и кубарем покатился по полу, споткнувшись от тела какой-то небритой личности, явно уголовной наружности, дрыхнувшей прямо под дверью. От нее несло крутым сивушным перегаром. Рядом валялась пустая бутылка гномьей водки. Личность сердито буркнула что-то типа «Пасть в парову!», вдрыгнула ногой и захрапела с утроенной силой. Кроме этого пропойцы, в холле больше никого не было. Зато из-за двери, ведущей в гостиную, слышались голоса. Лорд поднялся с пола, поправил на голове капюшон, Беленгорок на всякий случай решил прийти инкогнито, и не придумал ничего лучше, как спрятаться под сутаной монаха, после чего прислонил ухо к замочной скважине. За дверью азартно давили песняка. И тебе в вечернем сизом мраке часто видится одно и то ж, будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож. А когда ещё голос слезно набрал заживо даже у лорда навернулись слёзы на глаза слушатели за дверью тоже были тронуты как поёт как выводит зараза папик прости не знал голос наёмного убийцы заставил веленгрока встрягнуться и вспомнить зачем он сюда пришёл твою буду папик Хочешь, я волично порешу за подставу. Ладно, это мазался, послышался ленивый голос Стива. Но в следующий раз домой. Я тут такой план загодяжил. Этого идиота труса ради светливые оно, ну, и в самый последний момент какая-то шавка по ногам ипутаться начала. Беретова, что с ним делать будем? Валить однозначно. Лорд начал обливаться холодным потом, пытаясь сообразить, кого собирают совалить, его или наемного убийцу. Собравшись с духом, он осторожно постучал. — Хрипатый, по-моему, мы здесь не одни. Иди разберись. В дверь выглянула физиономия Собкара. — Папик, тут какой-то баклан в капюшоне нарисовался. Что с ним делать? «На перо?» «Сначала мне того дятла нарисуй, что на стреме стоял», — распорядился барон фон Эльштайн. «Кто там был? Кабан? Как этот баклан через кабана нарисовался? Я не понял». «Папик, кабан в отрубе. Может, баклан его уработал?» Велер, старательно изображавший пьяного, рыгнул. «Не-е-е, кабан нажрался, папик». «Чего делать?» «Тащи на правила и бакла над собой захвати!» Получив смачный пинок под зад, лорд въехал головой в ножку кресла, в котором сидел Стив, и распластался на полу. Хрипатый за ногу втащил в гостиную барона, пьяного кабана. «Папик, можно я?» — заволновался наемный убийца. «Дай реабилитироваться!» Хм, слова-то какие серьёзные, знаешь, рассмеялся барон. Сели на месте. Ну-ка, маня, изобрази. Хрипатый привели кабанавчего в страх. Виленгрок попластунски пополз в сторону камина, с ужасом наблюдая из-под капюшона разборки внутри малины. Хрипатый прислонил кабана к стенке и влепил ему две оглушительные пощёчины. Валер промычал что-то неразборчивое, открыл мутные глаза. «Он твой, манюня!»